Сначала он почему-то подумал о Раде, как она всегда мыла посуду после еды и не разрешала помогать под нелепым предлогом, что это дело женское. Он вспомнил, что она его любит, и ощутил гордость, потому что до сих пор его не любила еще никакая женщина. Ему очень захотелось увидеть Раду, и он тут же с крайней непоследовательностью подумал, как это хорошо, что ее здесь нет». Здесь не место даже для самых скверных мужчин. Сюда надо было бы пригнать тысяч двадцать кибердворников, а может быть, просто распылить все эти леса со всем содержимым и вырастить новые, веселые, или пусть даже мрачные, но чистые и с мрачностью природной. Потом он вспомнил, что сослан сюда навечно, и подивился наивности тех, кто сослал его сюда, и, не взявшись с него никакого слова, вообразил, что он станет добровольно тут существовать, да еще помогать им тянуть через эти леса линию лучевых башен. В арестантском вагоне говорили, что леса тянутся на юг на сотни километров, а военная техника встречается даже в пустыне. «Ну нет, я здесь не задержусь. Масаракш, еще вчера я эти башни валил, а сегодня буду расчищать для них место». Хватит с меня глупостей. Вепрь мне не верит. зев он верит, а мне нет. А я не верю Зефу. И кажется, напрасно. Наверное, я кажусь вепрю таким же назойливо подозрительным, каким мне кажется зев Ну хорошо, вепрь мне не верит. Значит, я опять один. Можно, конечно, надеяться на встречу с генералом или с копытом, но это слишком маловероятно. Говорят, воспитуемых здесь больше миллиона, а пространство огромное. Да, на такую встречу, надеяться, нельзя. Можно, конечно, попытаться сколотить группу из незнакомых, но, массаракш надо быть честным самим собой. Я для этого не гожусь. Пока я для этого не годен, слишком доверчив. Погоди, давай все-таки уясним задачу. Чего я хочу? Несколько минут он уяснял задачу. получилось следующее: свалить неизвестных отцов если они военные, пусть служат в армии а если финансисты пусть занимаются финансами, чтобы это не означало учредить демократическое правительство он более или менее представлял себе что такое демократическое правительство и даже отдавал себе отчет в том что республика будет поначалу буржуазно-демократическая. это не решит всех проблем, но, по крайней мере, позволят прекратить беззаконие и уничтожить бессмысленные расходы на башни и на подготовку войны. Впрочем, он честно признал, что ясно представляет себе только первый пункт своей программы – свержение тирании. Что будет дальше, он представлял себе довольно смутно. Более того, он даже не был уверен, что широкие народные массы поддержат его идею свержения. Неизвестные отцы – были совершенно явными лжецами и мерзавцами, но они почему-то пользовались у народа несомненной популярностью». «Ладно», — решил он, — «не будем заглядывать так далеко. Остановимся на первом пункте и посмотрим, что стоит между мною и жирными шеями неизвестных отцов. Во-первых, вооруженные силы, отлично выдрессированная гвардия и армия, о которой я знаю только, что где-то там... В какой-то штрафной роте, странное выражение, служит мой гай. Во-вторых, и это более существенно, сама анонимность неизвестных отцов. Кто они? Где их искать? Откуда они берутся? Где пребывают? Как ими становятся? Он попытался вспомнить, как было на земле в эпоху революции и диктатур. Масаракш. Помню только узловые даты». Самые главные имена, самую общую расстановку сил, а мне нужны детали, аналогии, прецеденты. Вот, например, фашизм. Как там было? Помню, было противно об этом читать и слушать. Гилмер был там какой-то отвратительный, как паук-кровосос. Постойка, значит, это уже не было анонимное правительство. Да, немного же я помню. Но ведь это же было так давно, и это было так гнусно. И кто мог знать, что я попаду в такую кашу? Сюда бы дядей из галактической безопасности или из Института экспериментальной истории. Они бы живо разобрались, что здесь к чему. Может, попробовать построить передатчик?» Он грустно засмеялся, вспомнив, что один раз уже думал здесь о передатчике, в этом же районе, где-то совсем близко отсюда. «Нет, видно, придется надеяться только на себя. Ладно». Против армии есть только одно оружие — армия. Против анонимности и загадочности — разведка. Очень просто все получается. Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но если не получится, уйду один. И обязательно танк. Здесь оружие на 100 армий. Потрепанное, правда, за 20 лет, да еще автоматическое. Но надо попытаться его приспособить. «Неужели вепре мне так и не поверят Подумал он почти с отчаянием, подхватил котелок и побежал обратно к костру. Зев и вепре не спали. Они лежали голова к голове и о чем-то тихо, но горячо спорили. Увидев Максима, Зев торопливо сказал «хватит» и поднялся. Задрав рыжую бородищу и выкатив глаза, он заорал «Где тебя носят, Масаракш? Кто тебе разрешил уходить? Работать надо!» «Они то жрать не дадут! 33 три раза, Масаракш!» И тут Максим взбеленился. Кажется, впервые в своей жизни он гаркнул на человека во весь голос. «Черт бы вас подрал, Зев! Вы можете еще о чем-нибудь думать, кроме жратвы! Целый день я только и слышу от вас «Жрать, жрать, жрать!» «Можете сожрать мои консервы, если это так вас мучает!» Он швырнул озим котелок, и, схватив рюкзак, принялся продевать руки в ремни. Присевший от акустического удара Зев ошеломленно смотрел на него, зияя черной пастью в огненной бородище. Потом пасть захлопнулась, раздалось бульканье, всхрапывание, и Зев загоготал на весь лес. Однорукий вторил ему, что было только видно, но не слышно. Максим не выдержал и тоже засмеялся, несколько смущенный. Ему было неловко за свою грубость. «Масаракш!» — прохрипел наконец, Зев. «Вот это голосина!» «Нет, дружище!» — обратился он к вепрю. «Ты попомни мои слова!» «А, впрочем, я сказал, хватит!» «Подъем!» — заорал он. «Вперед, если хотите <кхм> жрать сегодня вечером!» И все. порали посмеялись, посерьезнели и отправились дальше». Рисковать жизнью во имя неизвестных отцов. Максим с ожесточением разряжал мины, выламывал из гнезд спаренные пулеметы, свинчивал боеголовки у зенитных ракет, торчавших из раскрытых люков. Снова были огонь, смрад, шипящие струи слезоточивых газов, отвратительная вонь от разлагающихся трупов животных, расстрелянных автоматами. Они стали еще грязнее, еще злее, еще оборвание, а Зев хрипел Максиму «Вперед! Вперед! Жрать хочешь? Вперед!» А однорукий вепрь окончательно вымотался и еле тащился далеко позади, опираясь на свой миноискатель, как на клюку. За эти часы Зев осточертел Максиму окончательно, и Максим даже обрадовался, когда рыжебородый вдруг взревел и с шумом провалился под землю. Максим... Вытирая пот с грязного лба грязным рукавом, неторопливо подошел и остановился на краю мрачной узкой щели, скрытой в траве. Щель была глубокая, непроглядная, из нее несло холодом и сыростью. Ничего не было видно, и слышался только какой-то хруст, дребезг и невнятная ругань. Прихрамывая, подошел вепрь. Тоже заглянул в щель и спросил Максима, он там? Что он там делает? «Зев!» позвал Максим, нагнувшись. «Где вы там, Зев?» Из щели гулка донеслось. «Спускайтесь сюда! Прыгайте, здесь мягко!» Максим поглядел на Однорукова. Тот покачал головой. «Это не для меня», — сказал он. «Прыгайте, я потом спущу вам веревку». «Кто здесь?» — заревел вдруг внизу Зев. «Стрелять буду, Масаракш!» Максим спустил ноги в щель, оттолкнулся и прыгнул. Почти сейчас же он по колене погрузился в рыхлую массу и сел. Зев был где-то рядом. Максим закрыл глаза и несколько секунд посидел, привыкая к темноте. «Иди сюда, маг, тут кто-то есть!» — прогудел Зев. «Вепрь!» — крикнул он. «Прыгай!» Вепрь ответил, что устал как с и с удовольствием посидит наверху. «Как хочешь!» — сказал Зев. «Но, по-моему, это крепость. Потом пожалеешь!» Однорукий ответил невнятно. Голос у него был слабый, его, кажется, опять мутило, и было ему не до крепости. Максим открыл глаза и огляделся. Он сидел на куче земли посередине длинного коридора с шершавыми цементными стенами. Дыра в потолке была не то вентиляционным отверстием, не то пробоиной. Зев стоял в шагах в 20 и тоже осматривался, светя фонариком. «Что это здесь?» — спросил Максим. «Откуда я знаю?» — сказал Зев сварливо. «Может, укрытие какое-нибудь, а может быть и в самом деле крепость». «Знаешь, что такое крепость?» «Нет», — сказал Максим и стал сползать с кучи. «Не знаешь», — сказал Зев рассеянно. Он все оглядывался, шарив фонариком по стенам. «Что же ты тогда знаешь, Масаракш?» — сказал он. «Здесь только что кто-то был. Человек?» — спросил Максим. — Не знаю, — ответил Зев. Прокрался вдоль стены и пропал. — А крепость, приятель, — это такая штука, что мы могли бы за один день закончить всю нашу работу. — Ага, следы. Он присел на корточки Максим присел рядом и увидел цепочку отпечатков в пыли под стеной. — Странные следы, — сказал он. «Да, приятель», — сказал Зев, оглядываясь, — «я таких следов не видал». «Словно кто-то на кулаках прошел», — сказал Максим. Он сжал кулак и сделал отпечаток рядом со следом. «Похоже», — с уважением признал Зев. Он посветил вглубь коридора. Там что-то слабо мерцало, отсвечивая, то ли поворот, то ли тупик. «Сходим, посмотрим», — сказал он. «Тише», — сказал Максим. «Молчите и не двигайтесь». В подземелье стояла ватная сырая тишина, но коридор не был безжизненным. Кто-то там впереди, Максим не мог точно определить, где и как далеко, стоял, прижимаясь к стене, кто-то небольшой, слабо и незнакомо пахнущий, наблюдающий за ними и недовольный их присутствием. Это было что-то совсем неизвестное, и намерения его были неуловимы. «Нам обязательно надо идти?» – спросил Максим. «Хотелось бы», — сказал Зев. «Зачем?» «Надо посмотреть, может быть, это все-таки крепость?» «Если бы мы нашли крепость, тогда бы, друг мой, все стало бы по-другому. Я в крепость не верю, но раз говорят, как знать? Может быть, и не все врут?» «Там кто-то есть», — сказал Максим. «Я не понимаю, кто, да?» «Хм, если это крепость...» Здесь, по легенде, живут либо остатки гарнизона, они, понимаешь, тут сидят и не знают, что война кончилась. Они, понимаешь, в разгар войны объявили себя нейтральными, заперлись и пообещали, что взорвут весь материк, если к ним полезут. А они могут? Если это крепость, они все могут. Да, наверху ведь все время взрывы, стрельба. Очень может быть, что они считают, что война еще не кончилась. Принц здесь какой-то командовал или герцог. Хорошо было бы с ним встретиться и поговорить. Максим прислушался. «Нет», — сказал он уверенно, — «нет там ни принца, ни герцога. Там какой-то зверь, что ли?» «Нет, не зверь. Либо?» «Что «либо»?» «Вы сказали, либо остатки гарнизона, либо...» «А, ну это чепуха, бабьи сказки. Пойдем, посмотрим». Зев зарядил гранатомет, взял его навскидку и двинулся вперед, светя фонариком. Максим пошел рядом. Несколько минут они брели по коридору, потом уперлись в стену и свернули направо. «Вы очень шумите», — сказал Максим. «Там что-то происходит, а вы так сопите». «Что же мне, не дышать?» — немедленно ощетинился Зев. «И фонарик мне ваш мешает», — сказал Максим. «То есть как это мешает? Темно». «В темноте я вижу», — сказал Максим. «А вот из-за вашего фонарика ничего разобрать не могу. Давайте я пойду вперед, а вы останетесь. А то мы так ничего не узнаем». «Ну, как хочешь», — произнес Зев непривычно неуверенным голосом. Максим снова зажмурился, отдохнул от неверного света, пригнулся и пошел вдоль стены, стараясь никак не шуметь. Неизвестный был где-то недалеко, И Максим приближался к нему с каждым шагом. Коридору конца не было. Справа объявились двери. Все они были железные и все заперты. Навстречу тянуло сквознячком. Воздух был сыроват, наполнен запахом плесени и еще того неизвестного, живого и теплого. Позади осторожно шумел Зев. Ему было не по себе, и он боялся отстать. Почувствовав это, Максим засмеялся про себя. Он отвлекся буквально на секунду, и за эту секунду неизвестный впереди исчез. Максим остановился в недоумении. Неизвестный только что был впереди, совсем рядом, а затем в одно мгновение словно растворился в воздухе и так же мгновенно возник за спиной, тоже совсем рядом. «Зев!» — позвал Максим. «Да!» — гулко отозвался Рожебородый. Максим представил себе, как неизвестный стоит между ними и поворачивает голову на голоса. «Он между нами», — сказал Максим. «Не вздумайте стрелять». «Ладно», — сказал Зев, помолчав. «Ни черта не видно», — сообщил он. «Как он выглядит?» «Не знаю», — ответил Максим. «Мягкое». «Животное?» «Не похоже», — сказал Максим. «Ты же сказал, что видишь в темноте». — Я не глазами вижу, — сказал Максим. — Помолчите. — Не глазами, — проворчал Зев и затих. Неизвестный постоял, пересек коридор, исчез и через некоторое время снова появился впереди. Ему тоже любопытно, — подумал Максим. Он очень старался вызвать в себе ощущение симпатии к этому существу, но что-то мешало. Вероятно, неприятное сочетание незвериного интеллекта с полузвериной внешностью. Он снова пошел вперед. Неизвестный отступал, сохраняя постоянную дистанцию. «Как дела?» — спросил Зев. «Все тоже», — ответил Максим. «Возможно, он нас куда-то ведет или заманивает. А справимся?» — спросил Зев. «Он не собирается нападать», — сказал Максим. «Ему самому интересно». Он замолчал, потому что неизвестный снова исчез, и Максим сейчас же почувствовал, что коридор кончился. Вокруг было большое помещение. Все-таки здесь было слишком темно. Максим почти ничего не видел. Он ощущал присутствие металла, стекла, припахивало ржавчиной, и был здесь ток высокого напряжения. Несколько секунд Максим стоял неподвижно, потом, разобрав, где выключатель, потянулся к нему, но тут неизвестный появился снова, и не один С ним был второй, похожий, но не точно такой же. Они стояли у той же стены, что и Максим. Он слышал их дыхание, частое и влажное. Он замер, надеясь, что они подойдут поближе, но они не подходили. И тогда он, изо всех сил сузив зрачки, нажал на клавишу выключателя.